Письмо 83-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1903 год, января 11-го, Ясная Поляна. Милые друзья, получил ваши письма и рад, что знаю и понимаю теперь болезнь Гали и тому, что она поправляется. Примечание первое. И я все слаб. День лучше, день хуже, но в общем все-таки идет как будто к лучшему, хотя это ничего и не значит. «Были у меня безденежные англичане», примечание второе и третье. «Мне очень трудно переносить фальш спиритизма, но грех судить и не будем». «Послал вам прибавку к легенде, коли поспит хорошо. Не поспеет и не надо. Это очень неважно. Да, кстати, как озаглавить? Легенда о разрушении ада и восстановлении его или просто «О разрушении ада и восстановлении его»? «Как найдете лучшим, так и сделайте». Примечание четвертое. Нынче жена перебирала бумаги и нашла письмо Победоносцева. Ответ на мою просьбу передать Александру Третьему мое письмо о помиловании убийцы Александра II, Примечание пятое. Письмо это так характерно, что его стоит сохранить. Посылаю его вам. Кто у вас помощники? Дела у вас очень много». Интересуюсь прочесть вашу статью о революции. Я думал об этом. Совпали ли наши взгляды? Прощайте пока. Пишите почаще. Так всегда радостно видеть Галин или ваш почерк. Лев Толстой Во время болезни хорошо думается. Одно нехорошо, что невольно представляются новые завлекательные работы, а надо не забывать, что года и болезни ведут к близкой смерти. Особенно занимая ли меня в эту болезнь, этому и содействовало чтение прекрасных записок Кропоткина, воспоминания для автобиографических заметок, обещанных Поше. Особенно радостные детские, особенно мучительные, безумные года скверной жизни молодости. Хотелось бы все рассказать. Примечание 6-7. Примечание. Первое. Письмо от 11 января по новому стилю. Второе. Толстой в начале декабря болел гриппом, от которого долго не мог оправиться. Третье. Англичане Томас Феррис и Берти Ро посетили Толстого в Ясной Поляне 1 января 1903 года. Они беседовали с ним о своей вере, спиритизме. Толстой называет их безденежными, так как они были сторонниками отказа от употребления денег и прибыли из Англии, не потратив ни одной копейки, повторяя Толстой и показывая, что денег нет. Четвертое. Было оставлено название Разрушение ада и восстановление его. Том двенадцатый настоящего издания. Пятое. Смотри том восемнадцатый настоящего издания письма триста семьдесят восьмое и триста семьдесят девятое. Шестое. Толстой читал записки революционера Кропоткина. Лондон 1902 год. И седьмое. Смотри письмо 60 и примечание первое и второе к нему. Конец примечаний. Страница 541. -5.